«Ну что скажешь, хороши чертовки!» Глаза Ника озорно заблестели в предвкушении вечерних заездов. Они стояли в огромном гараже Дилана, который занимался тюнингом и подготовкой машин для продажи, а также устраивал гонки в Сиднее, чтобы продемонстрировать возможности своих творений публике, ну и развлечь народ. Них был знаком с Диланом больше двадцати пяти лет, Они жили в соседних домах и вместе учились в школе. И уже тогда этот высоченный, худосочный парень с острыми чертами лица больше всего интересовался моторами и различной электроникой. Связь они не потеряли даже тогда, когда Ник переехал в Штаты. И именно Ник помог Дилану открыть свой первый гараж, который тот впоследствии превратил в самое крупное и успешное тюнинг ателье в Сиднее. Да и во всей Австралии. «Я, пожалуй, возьму вот эту». Ник восхищенно провел рукой по крыше белой Nissan Silvia с ярком малиновым граффити. И пусть машина была безмерно устаревшей, но выглядела так, словно только что сошла с конвейера, а в ее мощности и техническом превосходстве над многими современниками не приходилось сомневаться. «Красотка!» «Значит, моя «Зетка», — ухмыльнулся Макс, обходя по кругу серебристый 350-й Nissan. «Неплохо?», Неплохо? — губы Дилана сложились в саркастической улыбке. «Двигатель «Ствинтурбо» выдает 475 лошадок. Система закиси азота, независимая подвеска, антикрыло. Попробуй, удержи ее на месте». — Полетаем, посмотрим. — Приезжайте к одиннадцати. Дилан хлопнул Ник по плечу и тот довольно кивнул. — Катать начнем в полночь. — Макс, я записал тебя в заезд с Фениксом и Ти-Джеем. — Ник, ты едешь с Оливером и Крошкой и Сью. — С девчонкой? Ник насмешливо цокнул языком, а Дилан расхохотался. — О. Она тебе покажет, что такое австралийская девчонка за рулем. «Забирайте тачки и валите. Жду вас вечером».